Квартирный вопрос. Обнаружив, что университетский мир лежит за пределами мира любви, Лена не перестала искать ни любовь, ни восхищение. Придя к выводу, что мальчики с зарубежки не про нее, она отвечала на ухаживание только мужчин намного старше ее, чье внимание, как она считала, подтверждала ее исключительность. Мама пришла в ярость, когда дочь, утратив невинность с аспирантом, заявила, что будет ждать 10 лет, пока сын аспиранта не закончит школу, а потом они поженятся. Аспирант сменился летчиком за гран с которым дочь познакомилась в доме отдыха. Этот роман закончился через полгода горькими слезами дочери, Мать в отчаянии порой называла дочь шлюхой, говорила, что отец пьет потому, что не может пережить этого позора, все бабки на лавочках у дома, с удачей только о том, что их дочь проститутка, водит женатых мужиков домой, когда родители на работе. Таня в 15 лет поступила в консерваторию, еще два года посещала школу по обязательным для аттестата предметам, а теперь, как все студенты, писала конспекты по теории музыки, философии и истории КПСС. Ее переход в студенческий консерваторский мир прошел плавно, не смутив душу. Пикайзены давно расстались с Хорошевкой, переехав в кооператив Большого театра в одной из трех знаменитых башен на углу Садово-Триумфальной и улицы Чехова. Передалкой и Иркой встала следующая задача — обеспечить взрослеющих дочерей квартирами. Филармония согласилась, чтобы Тане выделили квартиру в нашем кооперативе. Сейчас решаем вопрос с председателем. Маму к себе я уже прописала, все равно она одна жить уже не может. А что будет с Марусиной комнатой? Я уговариваю Моисея сделать с мамой родственный обмен, та ведь ко мне выпишется. Только Ирка была способна с такой легкостью подарить младшему брату свое кровное. Им с Моисеем надо уезжать с Оржевского, нельзя им больше ютиться в одной комнате. Конечно, однокомнатная квартира на Молодежной тоже не вариант. Страшная даль, и снова одна комната, соглашалась сестрой Алка. «Если бы у Мишки была своя комната на Ржевском, они могли бы каждый получить по квартире, а потом съехаться в двухкомнатную в центре». «Я им это и втолковываю, но они пальца-палец не хотят стукнуть. Для них это непосильно. посильно. Только ты в состоянии заставить их заняться квартирным вопросом. Плохо они живут, ир плохо. Болит у меня за них сердце». «Да, Ржевский стал совсем не тот. От нашей квартиры ничего не осталось. Обшарпанный дом, чужие люди. Мишка там погибнет». «Будет квартира, может, и найдется какая-то женщина, которая захочет быть с ним. А так, не понимаю, на что он рассчитывает». Обе сестры гнали от себя мысль, что их младший брат погибает. Мишка остался в ушедшем уюте квартиры, в исчезнувшем мире, созданном матерями в квартире дома с зеркальным вестибюлем. Милка, Катя и Маруся сложили его из осколков до и после, в двадцатом году, когда их прежний мир ушел в небытие. Под осколками погибли те их мужья, которые предназначались им в Тамбове, но в новый мир квартиры на ржевском вошли Владимир Ильич, Слоник и Моисей. В него чудесным образом вошел и Виктор Пикайзен, подтвердивший правильность устройства этого мира, и Виктор Котов, совсем иной, чем они, но семья сумела его переделать на собственный лад. И в Мишкину жизнь должна прийти женщина, которая оценит мир их семьи окажется способной его ценить и оберегать. Мишка такой добрый, умный, деликатный, ему просто надо перекратить хандрить. Алка никогда не обсуждала ни с матерью или тетками, ни с сестрой боль раскола собственной жизни, не посвящала их в цели, которым она подчинила свое «после», ради которых она и начала разрушение мира квартиры на ржевском. Разве у нее был выбор? К тому же, если бы этого не сделала она, это сделала бы жизнь просто чуть позже. Этот мир покинула и Ирка, в отличие от сестры, бестрепетно подчиняясь естественному течению жизни. А Мишка так и остался там, где когда-то вкусно пахли пирожки тети Милы, где старшие сестры и их мужья играли в шахматы, где когда-то жили безделушки Елены Николаевны, давно умершей. Вспоминался внезапно и, как казалось бы, не ко времени, вновь разрешенный писатель Михаил Булгаков с его лариосиком. Кремовые шторы, за ними отдыхаешь душой, забываешь о всех ужасах. А ведь наши израненные души так жаждут покоя. У Мишки не было целей. Вместо женщины, которая могла бы принести их ему, у него был папа, оставшийся в мире милочки и ляльки. Иной жизни, кроме той, что отражалась теперь лишь в потемневших зеркалах, Мишке не дано было обрести». Чувство вины по отношению к брату, к Моисею, к давно вдовевшей Риве осколками их семьи, оставшимся в квартире, гнало алкон на Большой Ржевский почти каждую неделю. Она возила Мишки и Моисею обеды, ходила с Ривой по врачам. Но когда дверь некогда зеркального вестибюля с уже заколоченными фанерами и зеркалами закрывалась за ней, она испытывала облегчение. «Витенька, ну что?» — Алка открыла дверь мужу, с трудом державшемуся на ногах. «Отказали!» Виктор тяжело стянул шинель, полковничью папаху прошел в кухню и, сев на табуретку, закурил. «Отказали?» — ахнула Алка. «Ты угробишь себя этой квартирой. Опять пили». «Что ты мне нервы мотаешь? Пили. Я моссоветовцев в ресторан водил. Не понимаешь, что ли, как дела делаются?» «Они что-то обещали?» «Отстань, обещали. Все опять сначала». Дядю Костю, бывшего долгие годы семейной палочкой-воручалочкой, В эти годы разбил инсульт. Выхаживали его снова, конечно, Алка с Виктором. Каждое воскресенье они мотались на таганку, возили продукты, находили массажистку, которая разрабатывала дядя Костя парализованную руку и ногу. Но едва тот начал поправляться, как паралич разбил и тетю Мусю. И Алка с Виктором теперь уже оплачивали двух массажистов, ездили в две больницы. Соломон по-прежнему ограждал Катеньку от страданий ее родных, твердяни без оснований надо признать что после трехх инфарктов в катеньке вредно волноваться иногда алочку у постели умирающих сменяла ирка но ее как то не хватало на все виктор пика за новую репетиции гастроля тани на концерты ее конкурсы почему силы ухаживать за Костей и мусей находили только алка с виктором над этим вопросом в семье не размышляли ведь алка с мужем сами выбрали этот вечный бег белки в колесе Виктор Степанович, в конце концов, пробил-таки для дочери шикарную однокомнатную квартиру на улице кедрова, у метро Академическая, и тут же мать отправила дочь на горнолыжный курорт в Дамбай. Там, как ни крути, особая публика. В первый же день дочь с подругой познакомились с мальчиками, пошли с ними пить пиво, а вечером к ним в гости слушать игру на гитаре. Душа компании Боря долго целовал Лену Котову перед входом в ее корпус говоря, что этим вечером он нашел свою любовь на всю жизнь. Жаль, что ему уезжать в Москву на следующий день. Он слал Лене письма, которые это отчитало с замиранием сердца, что, однако, не помешало ей крутить роман с лучшим лыжником на склоне, ленинградцем. Лена начинала верить, что пришло ее время, что ей могут принадлежать все самые лучшие и удалые ребята. Вернувшись в Москву, Лена была представлена родителем Бориса, а через две недели объявила собственным, что выходит замуж. В блаженном состоянии любви к себе и к жизни она проводила последнюю студенческую весну на втором футбольном поле за столовой МГУ. В кустах на неприметной лужайке за вторым футбольным полем стояли две скамейки из досок, положенных на кирпичи, и камень, покрытый фанерой. Лужайку раз и навсегда оккупировали преферансисты МГУ. Играли только в Ростов, быстро и дорого. За пару с переменой, то есть за час сорок, полагалось расписать пульку на троих до пятидесяти по две копейки. Лена целыми днями ошивалась в этой исключительно мужской компании, прогуливая абсолютно все лекции. Мальчики относились к ней со снисходительным уважением, тянет на красный диплом, не посещает занятий, а играет в преферанс, как всякая баба. В общем, по-бабски. Не на проигрыш, не на выигрыш, а на процесс. Но игры не испортят. Пытался кто-либо из них обратить на себя Ленина внимание или нет, этого Лена не замечала. Она собиралась замуж. Играла же целыми днями в карты, лишь потому, что впервые мальчики из-за рубежки, да еще на два года старше, приняли ее за свою. Тем более, что ее Боря все равно на работе. Алку, с которой дочь по-прежнему делилась всем, Не заботила, что дочь прогуливает занятия. В зачетке у нее все годы были только пятерки. Компанию мальчиков-аспирантов в зарубежке мать приветствовала, считая, что рано или поздно, помимо преферанса, дочь найдет в компании и иные привлекательные стороны. Но с известием о появлении в ее собственной жизни какого-то Бори излюблено, Алка, безусловно, не могла примириться. Дочь не просто неразборчива, такое впечатление, что ее тянет исключительно на помойке. Алка включила все способы увещевания и принуждения. Под она призвала свою теперешнюю лучшую подругу Соню, прозванную Котовым «Сонька-золотая ручка», за неукротимое желание уехать в Израиль и болезненную любовь к шмоткам, которые та без устали добывала у барыг возле березки. Алка пыталась призвать и Ирку, и та, хоть душой и не разделяла Алочкин гнев, отговаривала племянницу от этого замужества, понимая, что сестра растила дочь совсем не для этого. А от дочери было начхать на увещевание Соньки, что при окладе в 100 рублей своего суженного про горные лыжи придется забыть, и даже на угрозы матери, что она больше ни одной новой тряпки, ни джинсов из березки, ни финских сапог не получит, пусть приучается жить на зарплату инженера. Но мало-помалу регулярное исполнение матери и Сонькой на два голоса песни, что семья Бори-Горнолыжника затянет ее в совдеповскую рутину, стирка, прополка картошки на шести сотках дачного участка и ремонт «Жигулей», возведенный в культ, делали свое дело. Капля точила камень, и Лена стала свинчивать со свиданий с Борей и все чаще ходить в кино или театр с аспирантом за рубежки Колей-Вардулем из той самой компании преферазистов. Коля Вардуль ошалело испугался, когда на него обратила внимание Лена Котова, которая неплохо играла в преферанс, запросто курила жетан, обрезала острым словом кого угодно, когда мужики проверяли ее навшивость, а на поверку оказалась начитанной интеллигентной девушкой, верящей в любовь. Пока Коля разбирался со своим испугом, Алка с Сонькой со своей стороны шли атакой на Лену. Голя — это семья потомственных дипломатов, интеллигентов в третьем колене. Коля – мальчик с гарантированной карьерой, человек нашего круга, он будет себя всегда носить на руках. С их точки зрения, брак с Вардулем был билетом в искомую касту. Дедушка, драгоман-переводчик с японского, работал еще с Рихардом Зорге. Отец – выпускник Института военных переводчиков, куда он откосил от фронта кадровый офицер ГРУ, главного разведывательного управления, сосланный после блистательного провала в Париже в ссылку в ГДР. В этой стране он прожил беспечно лет десять, вырастив сына Колю, говорившего на немецком как на родном. Алка только загадывала, чтобы дочь в этот раз не подвела ее. Она даже поступилась принципом о том, что девушка из хорошей семьи обязана ночевать в своей постели, когда дочь сообщила, что для подготовки к экзамену по политэкономии едет к Коле Вардулю на дачу с ночевкой. Куда? В Серебряный Борг. Ну, поезжай, только позвоним мне обязательно вечером. Идя такси по дорожке к крыльцу дома, того самого, где еще так недавно жил Юрий Трифонов, Лена почти физически ощущала детскую радость героя его романа «Обмен», который кубарем скатывался с крыльца веранды и босиком бежал к Москве-реке, именно по этой самой каменистой, утыканной осколками угля, дорожке. Именно к тому месту, где в серебряном бару в шестидесятых купались голя с отцом. Может, ей правда стоит выйти замуж за Вардуля? В июле Виктор Степанович отправил будущих молодоженов в дом отдыха Вадлер. Адлер. Приехав, Гуля объявила, что беременна уже как два месяца, и мать вновь забила тревогу. Какой ребенок? У них с Колей жизнь только начинается. Один аспирант, вторая готовится к аспирантуре. Надо защититься, уехать за границу. Зря, что ли, дочь выдают замуж за сына потомственных дипломатов-ГБшников со связями? А эта дура решила завести ребёнка и похоронить своё будущее. Нет, только аборт. Гуля отстаивала своё право на ребёнка, точнее, на собственное решение. К Оле Вардулю, встречавшему Лену на кругу Серебряного Бора, куда Лена приезжала на такси, на ребёнка было, в общем-то, наплевать. Было ли ему не наплевать на Лену? Сложный вопрос. Раз уж всё решено, раз уж будет ребёнок... Раз уж его собственная мать, отгоревав с поджатыми губами, что ее мальчик, не знавший женщин, влюбился именно в такую твердо знающую, чего хочет она, значит, так тому и быть, не ломать же все. Лена с Колей Вардулем поселились в двухкомнатной квартире в Вардуле дедушки. При первой же встрече с новой семьей алочка поставила вопрос ребром. Эту квартиру в Сталинском доме на Ленинском проспекте и Гулин однокомнатный кооператив на Академической надо обменять на трехкомнатную в Тихом центре. На это Вардуль Папа заявил, что дети не должны сидеть на шее родителей. Сначала им трехкомнатную квартиру подавай, потом ее придется обставлять. Котовы должны продать квартиру дочери и отдать деньги детям для ремонта Ленинского, покупке мебели и всего иного, что их душе будет угодно. Котов не верил своим ушам, ему предлагают продать квартиру, на которую он положил столько сил и здоровья. Алка не верила своим ушам, неужели в Москве бывают идиоты, продающие квартиры, когда все нормальные люди бьются за них до последней капли крови? Намерена была Алка из самого начала внести ясность в вопрос материальной помощи детям. Выяснилось, что вардуль папа считал, что если его сыну потребуется, допустим, пальто, а сын по каким-то уважительным причинам не в состоянии его купить, конечно, папа поможет. Но у семьи должен быть бюджет, дети должны уметь планировать расходы, откладывать что-то. Нельзя жить от одной родительской подачки до другой. Вы, Наталья Семеновна, считаете мою помощь подачками? У наших семей разная жизненная философия. Детям действительно будет трудно, пыталась вставить слово примирение жена Вардуля папы. Скоро Лена родит, придется бросить аспирантуру. Бросить аспирантуру? Вы хотите сказать, что вы и няню ребенку не намерены оплачивать пополам с нами? Няню? Моя жена всю жизнь прожила без прислуги. Безупречно ухаживала за мужем и вырастила сына, которым мы гордимся. Если вы считали правильным всю жизнь баловать свою дочь, рано или поздно придется пожинать плоды такого воспитания. «Какие интеллигенты в третьем колене! Базарные торгаши!» — так отзывалась теперь алочка о новых родственниках. Она с ужасом смотрела, с каким азартом ее дочь, подоткнув по крестьянски подол, моет полы, гладит коленой рубашки, а ведь дома даже школьную форму ей гладил отец. Для чего она ее растила?»